Наше время — она и я. «Ну и зачем нам говорить в таком тоне? Какой в этом смысл сейчас?» — произнесла я примирительно, осторожно подбирая каждое слово. «Вот ты опять! Смысл! Это неразумно, нерационально!» Моментально вышла из берегов, взорвалась она, очень похоже, передразнивая меня. «Ну, из тех старых дней или...» Эту дня сегодняшнего было трудно это понять. Эмоциональная реакция после стольких лет хм, ничего не скажешь. Как-то не очень на нее похоже, или я просто забыла. Ну, надо иногда и голову включать, как же иначе, парировала я. Что, так теперь плыть по течению? Здорово, только к чему это приведет. Вот ты опять оправдываешься, как тогда, она снова загоняла меня в угол. Хорошо. «Ну а что мне еще оставалось делать? Вот скажи. У меня же не было выбора. Нельзя загонять человека в угол. Никто же не захотел понять, услышать нас, меня. Ни он, никто не оставил мне никакого шанса, заорал я вне себя. А жила старая обида на нее, досада, озлобление, неприязнь. Волны этих чувств снова захлестнули меня, накрыли с головой. А вот психовать не надо. Что ты заводишься с полоборота? Держи себя в руках». «Неужели за столько-то лет не научилась? Это мне надо кричать! Ты-то как раз вышла сухой из воды!» От обиды я даже задохнулась, на секунду потеряв дар речи, но только на секунду. «Что ты сказала?» — рявкнула я. «И ты-то что, серьезно, да? А ну, повтори! Это я вышла сухой из воды? Я?» Тут мне пришлось замолчать и перевести дух. Я старалась совладать с собой, говорить спокойно и вложила в свои слова максимум сарказма, на который была способна. Но ядовитый тон, похоже, совсем не действовал на нее. Ехидная усмешка стерлась с ее лица, и на нем попеременно начали проступать досада, обида, горечь, страх, но меня уже ничто не могло остановить, а он, он вообще... «Что?» «Думал, склеил понравившуюся девочку, и все. Здорово, да?» Я уже почти кричала. «Может быть, об этом я ничего не знаю. Но, может быть, так и было в самом начале, а потом, когда у вас уже все закрутилось? Как ты можешь так говорить? Ведь он у тебя был первый, а он...» «Да он же не мог думать больше ни о ком. Вообще дышал, или, как это говорят, не дышал на тебя?» «А, ну да, ну да. Слыхали?» Как там, пожар чувств, вулкан страстей, неистовый Роланд. Злобно, как разбуженная, не кстати, гадюка, зашипела я на нее. Вертеровские, или черт его знает, какие там еще африканские страсти, так что ли? Да уж, высокие отношения, ничего не скажешь. Ага, только ты забыла почему-то одну маленькую деталь. Так, пустячок, собственную дурь, горе. Что? Он заливал потом водкой, отличное решение, просто замечательное. «Ну, конечно, ведь это же проще всего. Гегемон проклятый, каторжник чертов, а туда же. Ах, люблю, люблю. Да он просто... Он же у меня годы жизни украл. Я окончательно вышла из себя. А обо мне хоть когда-нибудь он думал...» <ф> «Да ладно. Не он, никто. Нет, правда, никто не хотел принять меня всерьез. Но не было у меня шансов. Ты что, уже забыла, что мне пришлось пережить?» Я и сегодня не могу спокойно об этом говорить. Это до сих пор моя боль. Это все так и не прошло до конца, наверное. А ты еще смеешь мне что-то говорить, и вообще не лезь ты мне в душу и заткнись, поняла? Что я, по-твоему, могла поступить иначе? Ты не имеешь права меня осуждать. Она не перебивала, слушала внимательно, и когда я закончила, посмотрела на меня из-под лобья, помолчала, потом тихо произнесла. Чужие слова повторяешь. А я... «Право имею. Я-то ведь смогла?» Припомнилось вдруг что-то. «Нет больше страха, мы летим, и змей...» «Господи, ну вот не помню я, как там было дальше, не помню и все тут. Будто кто-то начисто стер из памяти. Как там дальше?» «Ты что, не слышишь меня, а? Я ведь смогла?» Повторила она уже громче и увереннее. «Да о чем ты говоришь, я что-то никак не пойму. Ах, ты не понимаешь. Так я сейчас тебе объясню». Помнишь, что случилось, когда снова временная дыра? Кто-то из нас, я или снова она, совершенно непонятно кто, уже привычно пронеслась по хронологическому коридору и с разбегу влетела куда?